Обзор доклада о неочевидных трендах за 2019 год. Впервые опубликован 1 января 2019 года. Оригинальный формат книга в мягкой обложке плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. Опираясь на дизайн, разработанный для книги 2018 года, это издание визуально напоминало предыдущее. Его популярные тенденции включали зависть к инновациям, о корпорациях, отчаянно копирующих друг друга, вместо того, чтобы мыслить креативно. Мудрёную мужественность, о меняющемся в нашей культуре понимании того, что значит быть мужчиной. Искусственное влияние, о том, как мы всё больше доверяем инфлюенсерам, которых специально создали для нас. И ретродоверие, о том, почему мы доверяем продуктам и брендам, которые знакомы нам из прошлого. Это новое издание включало специально подобранные иллюстрации, обновлённые визуальные эффекты и объёмное приложение, в котором рассматривались все предыдущие тенденции. Для наглядности аудитория доклада и тенденций продолжала расти, и издание привлекало внимание во всём мире в течение 2019 года. Было выпущено ещё несколько изданий на иностранных языках. Заключено большое количество контрактов на перевод. Я продолжал излагать свои идеи на более крупных площадках и чаще читать лекции. Предвещая публикацию издания Омега-тенденциях, эти презентации чаще фокусировались на многолетних инсайтах и сдвигах, отслеживаемых в течение последнего десятилетия, а не только на идеях одного года. Кратко о тенденциях 2019 года. Стратегическое зрелище. Бренды и разработчики намеренно используют зрелищность, чтобы привлечь внимание и повысить вовлечённость. Рейтинг долговечности А. Использование зрелищности продолжает расти как тенденция. Трудность захвата внимания в значительной степени учитывалась при определении мегатенденции внимание как богатство. Мудрёная мужественность. Растущее расширение прав и возможностей женщин и переоценка гендера вызывают широко распространённую путаницу и тревогу по поводу того, что значит быть мужчиной сегодня. Рейтинг долговечности А. С момента публикации этой тенденции постоянно наблюдались признаки того, что путаница становится всё более выраженной и в некоторых случаях приводит к значительной переоценке мужчинами своей самоидентификации. Побочные причуды первоначально описаны в 2017 году. Глобальный сдвиг в сторону индивидуализма поощряет людей исследовать свои страсти, начинать побочный бизнес и ценить причуды друг в друге. Рейтинг долговечности А. С тех пор, как мы впервые опубликовали эту тенденцию, мир кажется становится всё более причудливым, чем когда-либо раньше. Индивидуализм растёт, средств самовыражения становится всё больше, и многие, кажется, ищут и находят всё новые способы самореализации. Искусственное влияние. Разработчики, корпорации и правительства используют виртуальные произведения для того, чтобы менять общественное восприятие, продавать продукты и даже превращать фантазию в реальность. Рейтинг долговечности B. В то время как искусственное влияние продолжает расти, мы видим, что люди борются против него как изощрёнными, так и прямолинейными способами, требуя большей подлинности. Ретро-доверие. Часто неуверенные в том, кому можно доверять — Потребители обращаются к организациям и брендам, либо которые имеют положительную репутацию, либо с которыми они прежде взаимодействовали лично. Рейтинг долговечности A. Эта тенденция пополнилась множеством новых примеров с того года, как мы впервые её описали. Она сыграла фундаментальную роль в определении нашей мегатенденции обращение к прошлому. B2B вне маркетинга. Впервоначально описано в 2016 году. B2B бренды используют нетрадиционные методы, акцентируя свою человечность, обращаясь к руководителям, принимающим решения, а также к более широкой аудитории. Рейтинг долговечности B. Тенденция попала в число разочаровывающих, хотя верно предсказанных и подтверждённых количественно, но раскручивающихся с трудом. Потому что слишком много битуби-брендов сопротивляются новому мышлению. Усталость от новых веяний. Потребители устают от инноваций, претендующих на статус грандиозного прорыва, и предполагают, что ни одна из них не продлится долго. Рейтинг долговечности А. Возможно, именно скорость инноваций и перемен привела к тому, что эта тенденция продолжает оставаться актуальной. Больсколку люди всё ещё чувствуют ту же усталость и, как следствие, сохраняют скептицизм по отношению ко всем новым веяниям. Крайний минимализм. Чтобы упростить повседневную жизнь, люди избавляются от лишних вещей, а также ищут способы сократить свою занятость и своё присутствие в цифровом пространстве. Рейтинг долговечности A. Нет никаких признаков того, что стремление, порой отчаянное, уменьшить беспорядок замедляется. Вместо этого люди ищут всё новые способы упростить, избавиться от хлама и разгрузить свою повседневную жизнь. Преднамеренное снижение первоначально описано в 2016 году. По мере того, как технологические продукты подчиняют себе нашу жизнь, Потребители предпочитают переходить к более простым, дешёвым и более функциональным версиям. Рейтинг долговечности A. Эта тенденция, слегка пересмотренная по сравнению с первоначальным преднамеренным versus стратегическим снижением, по-прежнему широко цитируется, поскольку потребители отказываются от чрезмерно обновлённых вариантов гаджетов, выбирая те, которые предпочитают. Эмпатия предприятия. Эмпатия становится движущей силой инноваций и доходов, а также своего рода водоразделом для продуктов, услуг, найма на работу и опыта. Рейтинг долговечности А. Будучи продолжением виртуальной эмпатии, Новая тенденция была описана для того, чтобы поддержать многие компании, которые сейчас используют эмпатию в качестве конкурентного преимущества за пределами сферы технологических фирм-пионеров в опыте виртуальной реальности. Зависть к инновациям. Страх заставляет предпринимателей, компании и учреждения завидовать конкурентам и подходить к инновациям с восхищением или отчаянием. Рейтинг долговечности А. Это была, пожалуй, самая популярная тенденция доклада за 2019 год. Вдохновляющие корпоративных лидеров запускать внутренние инициативы, чтобы убедить окружающих в том, что они сами не завидуют каким-либо инновациям. Возрождение роботов. Первоначально описано в 2017 году. По мере того, как роботы всё чаще приобретают человекоподобные интерфейсы и выглядят как микроличности, они поднимают всё новые вопросы и проблемы, касающиеся того, как мы взаимодействуем с технологиями. Рейтинг долговечности AI. Переживая эпоху возрождения роботов, мы решаем принципиальные вопросы о том, выполнению каких функций мы хотим им доверять, а каких нет. Эти обсуждения и тенденции могут сформировать образ будущего десятилетия. Хорошая скорость. Актуальность проблем, стоящих перед человечеством, вдохновляет корпорации, предпринимателей и отдельных людей искать пути, как делать добро и быстрее достигать результатов. Рейтинг долговечности Э Появляется всё больше примеров того, как предприниматели и крупные бренды делают добро, поскольку чувствуют настоятельную необходимость оказать влияние и поделиться своим опытом с сознательными потребителями, которым это не безразлично. Слишком богатый. Растущее неравенство доходов приводит к усилению чувства вины среди богатых, побуждая их искать новые способы вернуть долг обществу. Рейтинг долговечности A. По мере того, как неравенство доходов усиливается, богатые пытаются найти способы помочь неимущим, но часто терпят неудачу. Решить столь масштабные проблемы пока не удаётся, эта тенденция не сильно изменилась. Пассивная лояльность. Первоначально описано в 2017 году. Поскольку уход потребителя от брендов становится всё проще, Компании переоценивают, кто действительно лоялен, а кто нет, и ищут способы внушить истинную лояльность. Рейтинг долговечности тенденций A. Дальновидные бренды пересматривают свои программы лояльности и стараются вдохновлять клиентов быть лояльными. Подчёркивая данный аспект, мы решили вернуться к этой тенденции и вновь опубликовать её в 2019 году.